Власть, имущие в России, в 1900 году считали, что политика просто непозволительная роскошь для страны. При ее необъятных размерах, этнической разнородности и культурной отсталости нельзя позволять чьим-то отдельным суждениям и интересам играть определяющую роль. А политика должна оставаться в руках администрации, действующей под покровительством беспристрастного судьи в лице абсолютного правителя. Самодержавию нужен самодержец. И самодержец не только в смысле формальных прерогатив, ему присущих, но и самодержец по духу, по личным свойствам характера. На крайний случай необходим хотя бы парадный монарх, готовый восседать на троне, пока страной правит бюрократия. Роковым образом в России накануне нашего столетия в будущем царе воплотилось наихудшее сочетание этих качеств. При отсутствии знаний и воли, необходимых правителю, стремление исполнять роль самодержца. На протяжении прошлого столетия в России сильные правители чередовались со слабыми в правильном порядке. Вслед за колеблющимся Александром I пришел поборник строгой дисциплины солдафон Николай I, чей преемник Александр II был снова человеком мягким его сын александр третий был олицетворением самодержавия крепко сложенный и физически сильный голыми руками сминавший оловянные кружки веселивший общество врываясь в запертые двери Но любивший цирк игравший на трубе он без колебания прибегал к силе воспитываясь в тени отца будущий николай второй с детских лет проявлял черты мягкого царя ему не импонировали ни власть несопряженные с ней церемонии. Самым большим удовольствием было для него проводить время в кругу семьи, с женой и детьми, или в прогулках. Хотя ему пришлось играть роль самодержца, он более всего подходил к роли парадного монарха. Он отличался великолепными манерами и умел очаровывать людей. Витте считал Николая II самым воспитанным человеком из всех, с кем ему приходилось встречаться. В интеллектуальном отношении он был, однако, несколько ограничен. Самодержавие он понимал как священную обязанность, а себя считал попечителем вотчины которую унаследовал от отца и был обязан передать в целости своему наследнику. Его не привлекали привилегии власти, и он признался как-то одному из своих министров, что если бы не боялся навредить России, то с удовольствием отделался бы от самодержавной власти. И действительно, никогда он не был так счастлив, как в марте 1917-го, когда был вынужден отречься. Он рано научился скрывать истинные чувства за бесстрастной маской. Вообще довольно мнительный и даже порой мстительный он был по существу человеком мягким, простых вкусов, тихим и скромным. Ему претили тщеславие политиков и Интриги сановников и общее падение нравов современного общества. Он не любил людей сильных и независимых, и самых способных своих министров старался не приближать к себе, а в конце концов жертвовал ими ради почтительных в обращении и предупредительных ничтожеств». Выросший в крайне замкнутой придворной атмосфере, он не имел возможности сформироваться эмоционально или интеллектуально. В возрасте 22 лет он произвел на одного из высших сановников такое впечатление. Это довольно миловидный офицерик. Белая, отороченная мехом форма гвардейских гусар, ему идет. Но, в общем, вид у него такой заурядный, что его трудно заметить в толпе. Лицо его невыразительное. Держит он себя просто, но в манерах нет ни элегантности ни изысканности. Даже когда ему было уже 23 года, по свидетельству того же сановника, его отец Александр Третий обращался с ним, как с ребенком. Однажды за обедом царевич осмелился противоречить отцу, взяв в сторону бюрократической оппозиции. И отец выразил свое недовольство, яростно бомбардируется цесаревича хлебными шариками. Александр часто пренебрежительно отзывался о сыне, как о мальчике с совсем детскими суждениями, совершенно не приспособленным к ожидающим его обязанностям. Воспитанный таким образом, Николай был совершенно не готов восседать на престоле. После смерти отца он говорил одному из министров, я ничего не знаю, покойный государь, не предвидел своего конца и не посвятил меня ни во что. Примечание. Любопытно сравнить это высказывание с удивительно схожим замечанием Людовика XVI, узнавшего о смерти своего отца. Какое бремя! Меня ничему не научили. Словно на меня валится весь мир. Интуиция подсказывала ему, Во всем надо неуклонно следовать по пути отца, в особенности в том, что касалось идеологии и учреждений абсолютизма вотчинного склада. Так он и делал, пока позволяли обстоятельства. В довершение беды злой рок преследовал будущего царя с самого рождения, пришедшегося весьма знаменательно на день Иова Многострадального. Все, за что он только не брался, шло прахом. И вскоре он уже снискал репутацию несчастливцем. Он и сам поверил в это, впадая во все большую нерешительность, прерываемую вспышками упрямства. Проявляя самостоятельность, Николай в 1890-1891 годах предпринял путешествие по Дальнему Востоку, которые, кстати, некоторые дипломаты считали подходящей сферой влияния России. Такого же взгляда придерживался и будущий монарх. Путешествие едва не закончилось трагедией. Николай подвергся нападению невменяемого японского террориста. В день коронации в 1896 году разразилось новое несчастье. По столь торжественному случаю на Ходынском поле в Москве было устроено народное гуляние, на которое стеклось около 500 тысяч человек, в ужасной давке при раздаче подарков около... 1400 человек были затоптаны и задавлены насмерть. Ничего не ведая об этой трагедии, царская чета спокойно давала бал по случаю коронации. Оба этих событий были восприняты как дурное предзнаменование. И быть может, наслышанное о суровом обращении с ним такого своевольного человека, каким был Александр III, общество при вступлении Николая II на престол в 1894 году приписало ему либеральные взгляды. Но весьма скоро обществу пришлось разочароваться в своих ожиданиях. В обращении к земской депутатской в январе 1895 года царь назвал толки о либерализации бессмысленными мечтами и торжественно обязался охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как это делал его покойный отец. На том и завершился его мимолетный политический медовый месяц. И хотя он редко высказывался по политическим вопросам, но не таил, что относится к России как к династической вотчине. Одним из примеров такого отношения может служить тот факт, что он повелел вручить в дар черногорскому князю по просьбе двух русских великих князей, женатых на княжеских дочерях, сумму в 3 миллиона рублей, полученную от Турции по условиям мирного договора. Лишь с большим трудом удалось убедить царя не распоряжаться с таким рыцарским великодушием деньгами, принадлежащими российской казне. И это был не единственный случай проявления вотчинного духа его царствования. По природе робкий и безразличный к власти, он, казалось, захочет примириться с оппозицией. Но нельзя забывать о его царственной супруге, которой суждено было сыграть существеннейшую и весьма негативную роль в последние годы старого режима. Александра Федоровна Алекс по материнской линии приходилась внучкой королеве Виктории. Родилась в германском герцогстве Гесси. В России и в обществе, и в народе слыла немкой. Примечание. В действительности и самого Николая II можно было лишь с большой натяжкой считать русским по крови. В результате перекрестных браков с датскими и немецкими династиями, начиная с XVIII века, русские монархи были русскими лишь номинально. Излюбленным приемом оппонентов было называть их Готторп-Гольштейнами, что в смысле генеалогии было не столь уж далеко от истины. Надменная и холодная, она быстро настроила против себя петербургское общество, и чем глубже становилось ее отчуждение, тем более сужался круг общения, в конце концов, ограничившийся самыми доверенными друзьями, Анной Вырубовой и Распутиным. Ее редко видели улыбающейся, а на фотографиях она обычно глядит в сторону от объектива. Страдая головными болями, и, как она полагала, болезнью сердца, она пристрастилась к лекарствам. Очень склонна была к мистицизму. Французский посол Морис Палеолог оставил беглую характеристику императрицы. Моральное беспокойство, постоянная грусть, неясная тоска, смена возбуждения и уныния, постоянная мысль о невидимом и потустороннем, легковерие, суеверие уединившись во дворце в царском селе и не видя никого, кроме придворных она создала себе культ мифического русского народа который, как она неколебимо верила питает безграничную любовь к царской фамилии она никому не доверяла включая и родственников Николая II которых подозревала в желании свергнуть его с престола все это было бы несущественно не будь она убеждена, что обязана восполнить недостаток решимости своего царственного супруга, удерживая его от политических уступок и взяв непосредственно в свои руки назначение сановников. Она частенько использовала влияние на мужа, настраивая его против людей, которым по тем или иным причинам питала неприязнь. Обращаясь с супругом как с благодушным ребенком, она любила изображать его младенцем на руках матери – Она управляла им, играя на его чувстве долга и подозрительности. Хотя она родилась и воспитывалась в Европе, но очень скоро усвоила патриархальный уклад своей новой родины. Вновь и вновь напоминала она супругу о его священной обязанности, о том, что он хранитель священного наследия. «Ты и Россия одно», — увещевала она. Когда родился наследник, она положила своей жизненной миссией сохранить в неприкосновенности институт самодержавной монархии до того времени, когда он сможет взойти на престол. Своим поведением она все более расширяла пропасть между монархией и обществом, и вскоре этот разрыв стал непреодолимым. В 1916 году самые закоренелые монархисты, включая многих великих князей, отвернулись от нее и замышляли ее удаление от власти. И в этом смысле ее историческая судьба сходна с судьбой Марии Антуанетты. Царственный супруг, угождая жене, обычно внимал ее советом, однако вовсе не рабски бездумно и случалось окончательное решение, принимал вопреки ее желаниям. Они были очень любящей супружеской парой, всецело преданной друг другу и, как правило, разделяли общие взгляды. Они презирали так называемое общественное мнение, которое связывали исключительно с петербургским обществом и интеллигенцией и считали искусственным средостением, воздвигнутым, чтобы отгородить их от обожающего народа». Примечание. Витте вспоминает, что когда он употребил выражение «общественное мнение» в присутствии царя, тот в сердцах ответил «А мне какое дело до общественного мнения?». Витте. Воспоминания. Москва. 1960 год. Том 2. Страница 328. Говорили, что когда Николай II произносил слово «интеллигенция», у него на лице была гримаса, словно он говорил «сифилис». Он считал, что это слово следует исключить из русского словаря. Несчастья, преследовавшие Николая II во всех его начинаниях, не обошли стороной и его семейную жизнь. Жена родила ему одну за другой четырех дочерей, Но наследника все не было. В отчаянии она обращалась к различным шарлатанам, один из которых французский врач Филипп сумел внушить ей, что она беременна сыном. Александра Федоровна так поверила в это, что стала полнеть, пока на девятом месяце медики не установили, что беременность ложная. В 1904 году наконец родился наследник. Но оказалось, что он болен гемофилией, неизлечимой болезнью носителем которой была она. Это потрясение углубило мистицизм царицы, но одновременно придало решимости увидеть сына, нареченного Алексеем, царем всея Руси. Придворная обстановка. дворцы окружавшие Николая II, вдохновляли его придерживаться анахроничной политической практики. Огромное внимание при дворе уделялось внешнему убранству и соблюдению ритуальных форм. Круг приближенных состоял из тупых невежественных последышей дворянских родов, лакеев аристократии, потерявших свободу мнений и убеждений, традиционные представления о сословной чести и достоинстве. Все эти воейковы, Ниловы, Масоловы, Апраксины, Федосеевы, Волковы бесцветные бездарные холопы стояли у входов и выходов царского дворца и охраняли незыблемость самодержавной власти. Эту почетную обязанность делила с ними другая группа фредериксов, бенкендорфов, корфов, гроттонов, гринвальдов, напыщенных самодовольных немцев, которые пустили прочные корни при русском дворе и создали своеобразный колорит закулисного влияния. Глубокое презрение к русскому народу роднило всю эту высокопоставленную челядь. Многие из них не знали прошлого России, пребывали в каком-то тупом неведении о нуждах настоящего и равнодушно относились к будущему. Консерватизм мысли означал для большинства просто умственный застой и неподвижность. Для этой породы людей самодержавие потеряло смысл политической системы, ибо их кругозор бессилен был подняться до идей обобщающих. Жизнь протекала от одного эпизода к другому, от назначения к перемещению по лестнице чинов и отличий. Иногда череда событий прерывалась с потрясением, бунтом, революционной вспышкой или покушением террористов. Эти зловещие симптомы пугали, даже устрашали, но никогда не внушали глубокого интереса и не привлекали к себе серьезного внимания. Все сводилось в конечном счете к надеждам на нового энергичного администратора или искусного охранника. Монархия правила России с помощью пяти институтов. Гражданской службы, тайной полиции, дворянства, армии и православной церкви. Российское чиновничество, восходя к средневековой княжеской челяди, холопом, В ХХ веке еще сохраняло явные черты своего происхождения. Оно сознавало себя прежде всего личными слугами монарха, а не слугами государства. И государство чиновничеством не воспринималось как нечто самостоятельное и стоящее выше государя и его чиновников. Поступая на службу, чиновник в России приносил клятву верности не государству или народу, а непосредственно правителю. Он служил исключительно монарху и своим непосредственным начальником. Старшему почину чиновнику, чтобы уволить подчиненного, не требовалось предъявлять никаких оснований, а увольняемому не давалось возможность объясниться. Устав о службе лишал уволенного чиновника всех возможностей к восстановлению на службе. Чиновников, кои по убеждению начальства не способны к исправлению возложенных на них должностей, или почему-либо неблагонадежны, или сделали вину известную начальству на такую, которая не может быть доказана фактами, предоставляется начальникам, от коих в общем порядке зависит увольнение от должностей, сими чиновниками занимаемых увольнять по своему усмотрению и без просьбы их. Но те чиновники, кои по усмотрению начальства будут просто уволены от службы, без означения причин всего увольнения, на такое распоряжение не могут жаловаться. И все их жалобы, а также просьбы о возвращении к прежним должностям или предании суду не только должны быть оставляемы без всякого действия и движения, но ни в правительствующем сенате, ни в канцелярии его императорского величества по принятию прошений на высочайшее имя приносимых не должны быть вовсе принимаемы. Примечание. Российские служебные правила формализованы в томе третьем «Свода законов» «Устав о службе по определению от правительства» издания 1896 года «Свод законов Российской империи». Санкт-Петербург, 1913 год. Все дальнейшие отсылки даются на это издание. В Российской империи термин «неблагонадежный» имел вполне официальное хождение и мог означать для удостоившегося такой характеристики увольнение из всякого государственного учреждения, включая университеты. Формальное определение этому понятию дал в 1881 году министр внутренних дел Игнатьев. Читайте «Заинчковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 годов. Москва. 1964 год. Страница 395». Словно, чтобы подчеркнуть происхождение государственных служащих от домашней челяди, чиновнику, независимо от ранга, не давалось права уйти в отставку без позволения. Еще в 1916 году Министры, большинство из которых не одобряли и не хотели мириться с царской политикой, должны были подавать прошение об отставке на высочайшее имя, и во многих случаях царь отставку не принимал. Ситуация просто непредставимая в Европе. Кроме судей и специалистов определенных категорий, русским чиновникам не требовалось предъявлять свидетельств своей образованности. В противоположность Западной Европе, где при приеме на государственную службу требовалось либо наличие диплома, либо прохождение экзамена, либо и то, и другое вместе, в России требования к кандидату были весьма поверхностными. Чтобы стать канцелярским служителем, то есть занять начальную ступень чиновной лестницы, но еще без классного чина, соискатель должен был лишь проявить умение читать. Правильно писать и знать арифметику. Для продвижения на следующую ступень он должен был пройти экзамен на знание предметов, преподаваемых в начальной школе. А уже получив чин низшего класса, чиновник более не обязан был доказывать свою подготовку и продвигался вверх в соответствии с законами старшинства и рекомендациями начальства. Это означает, что никакого четкого критерия назначения и повышения чиновников не было, и на практике наиболее значимыми оказывались такие качества, как всецелая преданность монархии, слепая готовность исполнять приказания и безоговорочное приятие существующего порядка. Как личные слуги царя чиновники стояли над законом. Чиновника можно было обвинить и привлечь к суду только с согласия его начальства. Без такового судебные органы были в отношении государственного служащего бессильны. Позволение же судить чиновника давалось крайне неохотно по двум причинам. Во-первых, поскольку все назначения, во всяком случае теоретически, делались самим царем, и должностное несоответствие чиновника невольно бросало тень на высочайшие решения, Во-вторых, всегда была опасность, что, представ перед судом, обвиняемый, выгораживая себя, даст показания, порочащие его начальство. И на деле виновные в том или ином проступке чиновники просто перемещались на другой пост или, если речь шла о высоком сановнике, получали солидную, но ничего не значащую должность в Сенате или в Государственном Совете. И даже царь в этих вопросах не невластен был нарушить традицию. После железнодорожного крушения, едва не стоившего ему жизни, Александр Третий пожелал предать суду министра путей сообщения. Но его отговорили на том основании, что публичный суд над министром, 14 лет пребывавшим на этом посту, будет означать, что он незаслуженно пользовался доверием монарха. А значит... В свое время сам царь сделал неверный выбор. По мнению некоторых современников, тот факт, что российское чиновничество не несло ответственности перед законом или любым сторонним учреждением, составлял основное отличие государственной службы в России от европейской. В действительности это было всего лишь еще одним проявлением патриархального духа, все еще сильного в Российской империи. В рядах российского чиновничества, в особенности в последние годы существования монархии, состояли многие широкообразованные и преданные делу работники. Особенно много таких людей было в министерствах и ведомствах Петербурга. Бернард Паррес, английский историк, до 1917 года часто посещавший Россию, отмечал, что сбросив мундир, чиновник часто оборачивался интеллигентом, которого волнуют те же идеи, что и все общество. Однако, облачившись в мундир, так сказать, при исполнении обязанностей, он вновь становился надменным и наглым. Примечание. Согласно одному современному источнику, среди некоторых русских чиновников бытовало мнение, что дурным образом со своими людьми они укрепляют представление о российской силе в глазах за границы В европейских державах, предоставлявших России займы, Это демонстрация силы, говорят, производила впечатление. Чем более жестокие дела творились в России, тем выше вырастал ее престиж в Европе. Есть, впрочем, весьма подходящая к случаю русская поговорка «бей своих, чтоб чужие боялись». Условия службы, в особенности незащищенность перед начальством, воспитывали раболепие перед старшим по чину и грубость в отношении ко всем остальным. В отношении же ко внешнему миру чиновник должен был действовать с полным сознанием своей правоты. За всем этим стояло извечное стремление выставить правительство неким мудрейшим, благоразумнейшим и непогрешимым собранием государственных служащих, самозабвенно трудящихся в согласии с монархом во имя благоденствия России. Существеннейшим фактором живучести такого представления о чиновничестве была секретность, позволявшая поддерживать иллюзию власти, не знающей ни разногласий, ни промахов. Нет большей опасности для бюрократии, чем гласное, открытое введение государственных дел. И общественность добивалась всего этого с середины прошлого столетия. С 1722 года, когда Петр Великий установил табель о рангах, российское чиновничество было разбито по иерархии на классы и чины, которых номинально было 14 лет. Но фактически только 12, ибо 11-й и 13-й классы постепенно слились с 12-м и 14-м. По мысли Петра, чиновники с ростом возлагаемой на них ответственности получали и чин, соответствующий занимаемой ими должности. Но вскоре Петровский замысел извратился, и в результате в России установилась уникальная система чинов государственной службы – Чтобы заручиться поддержкой бюрократии в сомнительных притязаниях на трон, Екатерина II в 1760-е годы ввела принцип автоматического продвижения по службе. Отныне носителя чина поднимали на следующую ступень в зависимости от старшинства срока пребывания в прежнем чине и не сообразуясь с возлагаемыми на него обязанностями. В противоположность обычной практике, когда служащего поднимают от ступени к ступени, расширяя круг его обязанностей, в России возвышение чиновника совершалось более или менее автоматически, вне зависимости от его функций, и представляло собой продвижение не от должности к должности, а от чина к чину.